Погодка выдалась предштормовая, и надо было успеть отстреляться до того, как поднимется волна. «Командир», — сказал адмирал нашему командиру, взойдя по трапу и пожимая ему руку перед строем экипажа, «я мечтаю увидеть настоящую торпедную стрельбу. Я соскучился по лихому морскому бою». И он увидел лихой бой. Мы мчались штормовое море, влипнув в свои боевые посты, как мухи в липкую бумагу. Командир приплясывал на ящике, ему не терпелось показать класс. В правой руке командир держал кусок мела. Для перестраховки я вывалил мел в сахарной пудре. Эльза сидела за выносным индикатором кругового обзора и чихала от встречного ветра. Адмиралы, ученики, командиры стояли тесной группой и кутались в регланы. Точно в расчетное время радары засекли эсминец цель, и поддубный победно проорал «Торпедная атака! Аппараты на правый борт!» Турбины взвыли надрывно, секунды начали растягиваться, как испандеры, и внутри этих длинных секунд наш маленький командир с акробатической быстротой заскакал с ящика на палубу и с палубы на ящик. Прыг-скок и команда, прыг-скок и команда. Команды поддубного падали в микрофон четкие и увесистые, как золотые червонцы. Синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы, эпсилоны, сигмы, фи и пси арабской вязью покрывали пьедестал. Меловая пыль летела во влажные ноздри нашей старшей сестры Эльзы. Минуты за три до точки залпа Эльза спокойно прошла через мостик. Дождалась, когда командир очередной раз спрыгнул со своего ящика пьедестала, чтобы лично глянуть на экран радара, и единым махом слезнула с ящика все данные стрельбы, всякие аппаратные углы и торпедные треугольники. Атака завалилась с такой безнадежностью, как будто из облаков на очаровательный спикировали разом сто юнкерсов.